Глава 62. Михаил. «Щенок!» Туфля Хлыщева прилетает по моей переносице, и мир погружается в кровавое месиво. Нос жалобно хрустит. Я чувствую, как по лицу струятся горячие потоки. «Сука!» Хриплю, продолжая полировать с собой паркет. Саша чуть поодаль. Его держат люди Хлыщева. Дают насладиться моим сбиением а потом, наверное, примутся за него. Нас допрашивают уже несколько часов. Сейчас должно быть глубокая ночь. Хлыщев хочет, чтобы мы сказали, где спрятали флешку с видео, но мы молчим. От нее зависит не только наша судьба, но и судьба Маши. Держаться до последнего – это то, что я планирую делать. Знаю, я виноват. По плану я должен был сбежать вместе с Машей. Должен был быть гарантом того, что видео Хлыщева с мертвой проституткой опубликуется в случае чего, но я не смог. Сперва от дохла Руслана, но когда подоспели еще пятеро ребят, одерживать победу в рукопашке стало куда сложнее. Сейчас, крючась на полу в кабинете Хлыщева, я почти не чувствую боли. Думаю, заслужил все это. Все время представляю, каково было Маша, когда мы с братом принимали ее не за ту, когда хотели получить свое. Теперь мне так погано на душе. Я, блядь, ублюдок, самый настоящий, и то, что я заставил пережить невинную крошку, прилетает по мне гребаным бумерангом. Смотри, Сань! Смотри, какой охрененный разговор у нас с твоим братом получается! Очередной удар ботинкам приходится по ребрам. Дыхание перехватывает. Я кашляю, выплевая кровь. Гул в ушах становится громче. Теперь до слуха долетают хриплые крики Саши. Видимо, Хлыщев решил переключиться на него. Превозмогая боль, я ползу в сторону брата. «Стоять, тварь!» Тяжелые шаги, а потом резкий стук. И в мою голову прилетает что-то тяжелое. Помещение начинает неконтролируемо кружиться. И я зажмуриваюсь, мысленно прощаясь с жизнью. Перед глазами встает лицо Маши нежное, взволнованное, глаза такие чистые-чистые, словно горные озера. Я рад, что, несмотря ни на что, в них осталась эта чистота милая, наивная и ужасно притягательная. Удар еще один боль затмевает, вытесняет образ Маши. Я падаю на пол, не в силах больше сопротивляться. Но губах булькает кровь, а потом... Через тугую пелену до меня доносятся чьи-то голоса. Крики хлыщева, топот и, кажется, даже выстрелы. Каждую секунду я борюсь с липкой тьмой, пытаясь оставаться в сознании хотя бы одной ногой, но это получается с большим трудом. Чувствую запах пороха, приоткрываю глаза, замечаю снующих туда-сюда по кабинету людей. Совсем рядом завязывается драка. Пытаюсь привстать, но любое движение отдается нестерпимой ломотой в ребрах. Мычу стараюсь отползти к стене, но в этот момент дерущиеся падают, и все тело пронизывает яркое, как молния, вспышка боли. Сознание не выдерживает, и я отключаюсь. «Михаил! Эй, вы меня слышите?» В нос ударяет резкий запах на шатыря. Гул в голове становится чуть тише. Глаза слепят от чрезмерного яркого света, и сердце начинает биться быстрее, потому что я совсем не узнаю помещение, в котором оказался. Яркое, слепище светлое. «Черт, я что, в больнице?» «Пустите!» — хриплю. Почему-то кажется безумно важным сесть или даже встать. Головокружение сильное, Но я отмахиваюсь от людей в белых халатах. Сбиваю какие-то стекляшки, они бьются о пол. Но я все равно продолжаю свои попытки обрести вертикальное положение. «Он дезориентирован, Юля! Успокоительное набери!» Строгий женский голос заставляет все внутрижаться. «Я не хочу, чтобы меня успокаивали! Мне нужно понять! Нужно увидеть Сашу! Мать их!» «Где брат?» — рычу. В этот момент в ногу вкатывают иглу. Мышцы резко становятся ватными, и я снова беспомощно оседаю. Пульс замедляется, сознание затуманивается. Очередная вязкая пелена манит свои объятия, и будто через толщу воды я слышу взволнованный голосок. «Доктор, можно мне в палату? Прошу, пустите к нему!» Слабая улыбка трогает губы, когда я слышу звенящий голосок Маши. Я опять отключаюсь.